Глава 21. Командир шестьдесят первого истребительного полка внимательно смотрел на генерала. Ребров в спешке листал документы Борзова, пытаясь понять, что сподвигнуло меня заступиться за лейтенанта. Я обернулся на Вигучего в надежде, что тот скажет свое мнение. Но Георгий на теску внимания не обращал. Летчик Кабысухова продолжал смотреть в окно. За окном су 27 выполнял пилотажный комплекс. Наблюдать за очередной полупетлей моему коллеге было гораздо интересней. И осуждать я его за это не могу. — На месте стой! — прорычал сквозь зубы Хреков. — Есть, товарищ генерал! — повернулся к нам Борзов и вытянулся в стойку. Хреков скривился и посмотрел на меня. Он молча показал на лейтенанта, намекая, что я должен что-то ему сказать. «Заканчивал Черниговское?» «Так точно». «Я не военный, со мной можно и не по уставу», – перебил я Борзова. «Почему в полку не вылетел самостоятельно?» «А вы вообще кто такой, чтобы задавать эти вопросы?» – возмутился командир Борзова. «Сергей Сергеевич Родин, летчик-испытатель конструкторского бюро МИГ», – представился я. «Не хотел бы полковник нам рассказывать правду». Есть вероятность, что не такой уж и плохой Борзов. Возможно, имеет место личная неприязнь со стороны его КМСК или командования полка? Судя по личному делу лейтенанта, он принимал участие в летно-тактических учениях в масштабе училища и даже был отмечен командованием в лучшую сторону. Черниговское училище в Советском Союзе было передовиком в освоении новой техники. Пока в Белогорске только-только приступали к обучению на МиГ-21, эти ребята уже осваивали МиГ-23. «И почему вас так интересует служба моего подчиненного?» «Мне поручен отбор летчиков в палубную авиацию. Задача государственной важности». «Родин дело, — говорит. Если ему нужно знать цвет трусов Борзова, лейтенант обязан доложить», — сказал Ребров и передал Хрекову личное дело молодого летчика. «Он представлен к увольнению. Товарищ генерал, вы же сами сказали, что...» Начал обращаться полковник к Хрекову, но тот его перебил. «Вы не слышали, товарищ командир истребительного полка?» «Дело государственной важности», — сказал генерал и повернулся к Борзову. «Лейтенант, мы долго будем ждать ответа на вопрос? Ты освоил училище МИГ-21 и МИГ-23, выпустился с третьим классом. Почему в полку не вылетел? Зачеты сдал?» «Так точно». «С инструктором летал?» «Так точно». «Все ясно с тобой. За дверью подожди», — указал на выход Хреков и закрыл личное дело. Полковник сел на место, но его волнение было видно невооруженным взглядом. «Товарищ полковник, если сейчас один из этих двух компетентных летчиков и целый командир корабельного истребительного полка проверят вашего пока еще подчиненного, они сильно удивятся?» — спросил Хреков. Командир 61-го полка промолчал. «Проверять тут нечего. Через час мы закончили с отбором. Нашлись еще двое желающих, но уровень их подготовки был слегка завышен». По крайней мере, на теоретические вопросы от Вигучева они отвечали неуверенно и ошибались. Решающим оказалось то, что два этих парня уже год как летают на Су-27 и достигли хорошего уровня по программам курса боевой подготовки истребительной авиации. Все это время под дверью стоял Борзов. Его так и не позвали в кабинет. Выйдя в коридор, генерал подозвал к себе лейтенанта. «Вот это хорошо, что ты здесь. Гелий Вольфрамович, какое решение по Борзову?» Повернулся генерал Креброву. «Ты впал в авиацию хочешь?» – спросил у лейтенанта подполковник. «Так точно». «Одного желания мало. Не каждый хороший летчик может освоить корабль. Мне самому это еще предстоит сделать. Готов пахать?» «Не подведу, товарищ командир!» – громко ответил Борзов. Ребров пожал ему руку и сказал ждать приказа о назначении. Мы направились дальше по коридору, когда меня окликнул лейтенант. «Сергей Сергеевич, можно вас на минуту?» – догнал он меня. Я сказал Вигучеву, чтобы он подождал меня около машины. Надо уделить парню внимание. Конечно, говори. Спасибо вам. Честно, не знаю, как вас благодарить. Когда на корабль сядешь, тогда и поблагодаришь. Ну, а почему вы заступились за меня? Вы же слышали, что говорил командир моего полка. Ну, мы можем поменять решение насчет тебя. Не-не-не-не-не, замахал руками Борзов. Но все же, в чем причина такого отношения командира? Лейтенант глубоко вздохнул и замолчал. Кажется, кое в чем командир полка был прав. «Ладно, начнем с чистого листа, но с Гелием Вольфрамовичем тебе легко не будет», похлопал я по плечу Борзова и пошел на выход. Май 1984 года. Аэродром Орловка, Амурская область. Наше турне по Дальнему Востоку заканчивалось. Крайней остановкой был маленький гарнизон под названием Серышева-5. «И как здесь люди живут?» Задал вопрос Вигучев, когда мы выехали с территории аэродрома в сторону жилого городка. Я не поленился и пересчитал здание. Набралось не очень много. Всего восемь жилых пятиэтажек, пару магазинов военторга, небольшой детский садик и дом офицеров. Есть еще несколько строений, принадлежность которых я не определил. Зато имелось сразу две гостиницы для командировочных, куда нас и поселили. За обедом Хреков принял решение ускорить процесс нашего пребывания в Серышево-5. «Долго уже летаем. Сколько уже набрали?» – спросил он Реброва. «Шесть человек из пятнадцати, но надо брать больше, чтобы был запас в людях». «Верно. Вот завтра сразу начнем отбирать. Не думаю, что желающих будет много». Возле нас постоянно крутились бочкообразные официантки, которых привлек солидный подполковник за нашим столом, Ребров. Помню, как в Афгане рядом с ним вращались наши официантки, но он был к и постоянно повторял, что женат. Здесь было так же. вольфрамч а вот чернявая прям хороша!» Толкнул Реброва в плечо реков, показывая на брюнетку с весьма крупной грудью и не менее крупным размером бедер. «Да, Деньке что надо, пятерка не меньше. Да и жену я люблю», — ответил Ребров. «Ну смотри, я никому не скажу», — посмеялся генерал. Спустя пару минут Хреков решил обсудить завтрашний день. Задерживаться в Орловке генерал не хотел, так что дал он нам указание в течение завтрашнего дня проверить потенциальных кандидатов сразу в полете. «Теперь обсудим, кто будет проверять. Я летать не могу, у меня глаз нечетное количество. Так что думайте, товарищи. Сейчас решим и пускай верстают плановую». «Вы уверены, что кандидатов будет немного? За возможность свалить из Серышева любой военнослужащий готов на многое?» — спросил я, вспомнив, как несколько минут назад генерал сделал подобное предположение. «Родин, мы десять полков облетели. Особого рвения ни у кого не видел. Что по программе?» Я предложил сделать все в комплексе, чтобы не тратить время на новые вылеты. «Летим в зону, работаем минут 10 в пилотаж, Жора и Вольфрамыч тоже, потом поочередно сходимся в ближнем бою». «Ты так уверен в подготовке этих ребят? Это мы с тобой умеем, практикуем и без подготовки в ближний бой вступать». «Если не умеют драться в воздухе, тогда они нам точно не подходят. Будем просматривать только тех, кто имеет допуска, сказал Ребров. Генерал дал указание командованию полка запланировать полеты с желающими. На следующий день в классе предполетных указаний на аэродроме нам всех представили. Сразу стало понятно, что Хреков чутка промахнулся в своих ожиданиях. «Блин, вы что, все в палубную авиацию собрались?» Удивился он, когда увидел порядка двадцати человек в классе. «Так точно!» – хором ответили летчики. «А я вам говорил» шепнул я Хрекову, проскользнув мимо него мимо. Просмотрев плановую таблицу, я сразу выписал себе полеты и с кем мне предстоит слетать. Как только закончились указания, я сразу подозвал к себе тех, кто сегодня полетит со мной. Пока ребята получали указания от своих командиров, мы с Вигучевым уточнили особенности полетов в районе аэродрома. Штурман полка показывал на карте пилотажные зоны, маршруты и довел безопасные высоты. Замкомандира по инженерно-авиационной службе полка рассказал об особенностях техники войсковой части. Наконец ко мне подошли те, кого нужно сегодня проверить. Из разговора я понял, что всех интересует только возможность свалить из Серышева. Не скажу, что это плохо, но нам нужно нечто иное. — А просто в палубную авиацию никто не хочет? — спросил я. Ребята только громко посмеялись. «Да, с таким подходом к работе будет сложно еще кого-то отобрать». «Скажите, а каково это на палубу садится? Задал мне вопрос один из парней. Он стоял позади всех. Молодой, среднего роста, но с такой шеей, что ее двумя ладонями не факт, что можно было обхватить. «Как бы тебе покороче сказать...» В момент касания и торможения ощущение такое, что из тебя душу выталкивают. Руки, ноги, сопли летят, и все это мгновенно. Мысли в голове такие, что невольно задумываешься, а зачем мне вообще все это нужно? А потом? Вылезаешь из самолета, и хочется палубу расцеловать. Настолько круто себя ощущаешь. Парень кивнул, остальные продолжили смеяться над фразой, а зачем мне вообще все это нужно? Несколько часов интенсивных полетов дали результат. Готовясь к очередному вылету, я с Вигучевым и Ребровым обсудили промежуточные итоги. «Один подходит, но слабенький. Пилотаж крутил отлично, а бой вел неуверенно», — сказал Георгий, вытирая пот со лба. «У меня есть двое нахилые. Перегрузка выдерживает слабо. Три минуты интенсивного боя, и все, начинает уставать. Ну, а так неплохие. Главное, хотят», — указал на двоих летчиков рядом с самолетом Ребров. «Я такими энтузиастами похвастаться не мог. Летают неплохо, да только ни одного воздушного боя не выиграли. Зато после посадки расхваливали себя знатно. Ни анализа ошибок, ни скромности, ни достаточных умений. Вот, еще один остался», — сказал я. «Так, может, и не будем подниматься? Мы троих уже отобрали, а остальных из военных училищ уже Апакидзе будет набирать», — предложил Вигучев. Я посмотрел на Реброва, который тоже был бы не против закончить с отбором, но это было бы нечестно по отношению к оставшемуся кандидату. «Вам решать, Гель Вольфрамович, вы командир полка». Э, «От одного раза не уводят, заодно и я потренируюсь. Нам же осталось только одного проверить». «Верно». «Давай ты на спарке МИГ-23, а я на одноместном. Заодно и Жора отдохнет». «Логичное решение». Нам осталось проверить только одного парня из моей группы, и поднимать еще один самолет смысла не было. Я вернулся к самолету, возле которого ходил летчик широкой шеей. Он тщательно выхаживал по бетонке задание на свой полет, проговаривая каждое действие. «Ручка управления на себя, рычаг двигателя вперед и продолжаю набор», — шептал он себе под нос. В руках он держал на коленной планшет, где у него были сделаны дополнительные записи. Единственный из всех моих проверяемых, кто так тщательно готовится к полету. «Сергей Сергеевич, я готов!» – выпрямился он передо мной. Знакомый взгляд у этого паренька. Так и хочется его назвать жадным до полетов, когда ты уже встречал такого человека. «Напомни, как тебя зовут?» «Лейтенант Ветров Павел Александрович». «Значит так, Паша, приходим в зону. Пилотаж крутить не будем, а сразу начнем ближний бой. Работаешь, как учили и как обговаривали перед полетами». Ветров кивнул, и мы стали занимать места в самолете. «Давно я столько много не летал, как сегодня». Комбинезон не успевал высыхать от пота после очередного вылета, как вновь приходилось лезть в кабину. «Каменный, 502 второй запуск», — вышел в эфир Ветров ответил ему руководитель полетами. На аэродроме, несмотря на приближающееся окончание летной смены, продолжались интенсивные полеты. Над лесом один из летчиков на Миг-29 выполнял одну фигуру за другой. Тут же по полосе выполнили пробег и торможение пара Мигов, стараясь быстрее освободить ВПП. На стоянках запускались еще несколько самолетов, готовясь к очередному разлету в зоны и по маршрутам. Вальфрамович уже прорулил мимо нас, приветливо помахав. 502, прошу вырулить за 332 вторым». Запросил Ветров и, получив разрешение, начал рулить. Вижу, что паренек старается соблюдать скорость на рулении. Проговаривает каждое действие, будто он курсант в училище, а я его инструктор. Какое училище заканчивал? Спросил я, когда самолет осматривали на техпосту. Харьковская. Понятно. А в орловку то как попал? Знаете, здесь два вида людей. Сосланные и невезучие. Я ко второму типу отношусь. Распределили на Дальний Восток. Приехал я в штаб-округа за распределением самый крайний. Вот ты отправил меня, кадровик, сюда. Наверняка парень приврал немного. Но в такое непрезентабельное место, как Орловка, желающих немного. Думаю, что их вообще нет. Ребров уже занял исполнительный старт. Вывел двигательно-форсажный режим и рванул по полосе. Ветров вырулил после взлета нашего напарника. «Закрылки 25 градусов, крыло 16», – проконтролировал положение механизации консолей крыла Ветров. «Ремни». «Притянутый секундомер. А, готов». «502-й, взлет, форсаж», – запросил Павел. Руководитель полетами дал разрешение на взлет. Я включил секундомер на часах и стал контролировать работу систем самолета. Температура газов двигателя начала расти, обороты роторов высокого и низкого давления тоже. Самолет держит Пашин на тормозах, но он уже готов сорваться с места. Характерный толчок и форсаж включился. Рывок и самолет побежал по полосе. Быстрый разгон скорости. Ветров плавно поднимает носовое колесо. Тут же отрывает от бетонной поверхности основные стойки. Мы выскочили за облака и заняли курс в пилотажную зону. При первом взгляде на то, как пилотирует Ветров, я был приятно удивлен. Очень четко и без резких движений. Все параметры держит ровно. В разворот вводит плавно. «Каменный, ближняя граница пилотажной зоны, напарника, наблюдаю», — доложил Паша, но голос его звучал не очень-то уверенно. Я посмотрел вперед и увидел, как выполняет виражи Ребров. 332 к работе готов», — доложил Ребров и вывел самолет из виража. Мы постепенно приближались к нему. В первой атаке Вольфрамович будет атаковать, а Ветрову нужно от него уйти. «Определился, как будешь действовать?» Возможно, не вовремя я спросил, но уж слишком напряжен Ветров. В его голосе есть ощущение неуверенности? Да, импровизировать. Крыло 45 градусов. Установил. Крыло самолета в нужном положении. При такой стреловидности МиГ-23 может выполнять весь спектр фигур простого и сложного пилотажа. Самолет реброво постепенно приближался, а Ветров продолжал выдерживать курс по направлению к нему. По команде от Вальфрамовича они начнут ближний бой. Внимание! Атака! Паша сманеврировал так, что меня отбросило к остеклению фонаря. Ух, круто! В первые секунды я не сразу остановил ориентировку. Бочка, боевой разворот, и тут же Ветров уходит под пикирующего реброва. Дышать непросто становится. Предыдущие пять человек так смело воздушный бой не начинали. Пока Ребров еще держится за нами, но Ветров вновь маневрирует. Вот-вот нас накроет Вольфрамович. А нет, переворот и мы вновь пикируем. Ребров продолжает пытаться сменить позицию и выйти под ракурсом. Но Ветров ловит на этом Вольфрамовича, будто знал. Уходит вправо и тут же задирает нос. Начинает управляемую бочку. Вишу вниз головой и смотрю, как под нами пронесся Ребров. Думаю, он не меньше меня удивился, что Ветров знаком с таким маневром. Паша вышел слева от Вольфрамовича. Левой ногой я почувствовал, что педаль практически полностью ушла вперед, и я до нее не достаю. Ветров заложил максимальный левый крен. Теперь уже он в атакующей позиции. 502 готов», – доложил Ветров. «Продолжай», – ответил ему Вольфрамович. Пауза на осмысление своего положения, и вот уже Ветров командует «Атака!». Ребров уходит вниз, выполнив переворот. Паша переводит самолет на пикирование и следует за ним. Вальфрамович задирает нос мига и начинает выполнять горку. Теперь Ветрову можно атаковать с принижением, и это лишь обманчивое впечатление. Ребров сейчас поймает парня на «кадушку». И вновь меня удивляет Ветров. Он тоже начинает задирать нос и остается сзади Реброва. Вот только теперь скорость у Вольфрамовича слишком маленькая для маневрирования. Пуск один, пуск два, — спокойно сказал в эфир Паша. Мы отработали еще несколько атак. Ребров больше не дал себя победить, а я продолжал просто наблюдать со стороны и не лез к Ветрову с советами. Даже когда он не видел очевидную хитрость, подсказок ему не давал. Ребров после очередной атаки ушел в сторону и вызвал меня. 344 на связь». «Ответил». Выхожу я в эфир. «Мне все понятно. Задание заканчиваем». «Понял». На стоянке я первым вылез из кабины. Настроение у меня было весьма хорошим. Не зря мы выполнили этот полет. Разрешить получить замечание?» спросил Павел. «Неплохо, очень даже. Я только одного помню человека, который так вел воздушный бой. У него многому научился», — ответил я. Слегка задумался о том, что этим человеком был тот, которого мне пришлось сбить в Афганистане. Я повернул голову и увидел, как к нам спешил Ребров. Его комбинезон промок насквозь от пота. «Да, мне тоже дядя много чего о воздушных боях рассказывал». А кто твой дядя? Он погиб уже давно, так вы меня возьмете? К нам подошел Ребров. Видно было, что он подустал. Да, старость, не радость, маразм, не оргазм. Заставил ты меня попотеть, Орленок, подергал он лейтенанта за щеки. Я ветров, товарищ подполковник. Он еще и спорит. Я на родину смотрю, а то даже не спотел от полета. Чё так плохо выкладывался? Ветров слегка потерялся от такого вопроса. Ребров в своем репертуаре. «Чего смотришь, Орленок? Разочаровал ты меня! Все, не трать мое время!» С Ребровым мы пошли к зданию высотного снаряжения. Ветров остался позади нас с поникшим видом. Видать, не сладко ему служится в этих краях. «Мы что, действительно его не берем?» «Ага, еще чего, куда он денется? Сообщим позже!» А так пусть понервничает, чтоб не зазнавался. Да, парень летает действительно хорошо. Вот только не пойму, что меня в нем насторожило».